Глава двадцать вторая Дробышев и Гуров оставил ночевать у себя, но сначала предложил Сергею вызвать и оплатить такси. «Ну что вы!» — смутился лейтенант. «Я и сам оплачу!» Он пошарил по карманам и чертыхнулся, смутившись еще больше. «Черт, у меня и денег, оказывается, с собой нет. Только мелочь на метро. Не хочешь, чтобы я оплачивал такси, тогда оставайся ночевать у меня. На диване поспишь» кивнул Лев Иванович на небольшой раскладной диванчик в кабинете. «А завтра поедешь со мной в Олимп. Будем искать с тобой Алика или Светлану с Сони, или кого-то, кто их в этом коттежном поселке видел. Это уж как получится». Дробышев задумался, но ненадолго. Добираться ночью до дому, да еще и по холоду, ему не очень-то хотелось, и он согласился на ночевку. «Только мне завтра утром надо в управление на планерку попасть». «Не явлюсь, мне начальство по первое число выдаст строгача. Я уже и так три раза пропускал утренние разборы полетов, а еще и отчеты вовремя никак не получается сдать по двум другим делам», — с унылым видом пояснил Сергей. «Ничего, ждали и еще подождут», — махнул рукой Лев Иванович. «Я позвоню твоему начальнику и объясню ситуацию, так что не дрейф, выкрутимся». «Ну, если так, то тогда все отлично». Расцвел улыбкой оперативник. Утром, прихватив все необходимые документы, Гуров и Дробышев поехали в КП Олимп. Добирались почти час. Гуров предварительно созвонился с пунктом полиции в Ступинском районе, к которому относился клубный поселок Олимп и просил, чтобы их встретил участковый. На Льва Ивановича поворчали, сказав, что в субботу у всех участковых выходной день, но потом, узнав причину все-таки дали добро и сказали, что их встретят на КПП поселка. Лапиков представился Гурову и Дробышеву средних лет мужчина в форме участкового. «Ну, не по фамилии же нам вас называть!» — улыбнулся здоровый с ним Лев Иванович. «Тимур Яковлевич» — коротко отрекомендовался участковый. Ему явно не нравилось, что его выдернули из дому в выходной день. «Скажите, где я могу узнать о владельце вот этого коттеджа?» Лев Иванович протянул Лапикову бумажку с адресом, но тот, даже не глянув на нее, ответил. «В администрации поселка где же еще? Поехали. Я вам покажу, где их здание находится. Только вот не знаю, работают они по субботам или нет». Администрация работала, и в просьбе Гурову дать телефон владельца нужного коттеджа отказала ему несмотря на удостоверение оперуполномоченного из Министерства МВД. «У нас все сведения о жильцах конфиденциальные», — заявила ему администраторша. «Вы можете проехать к дому, и если хозяева там, то сразу с ними переговорите. Если нет, то вам следует обратиться за разрешением в соответствующие органы». «А какие органы соответствующие?» Гуров нехорошо посмотрел на дамочку, которая выглядела как крепость Измаил, такая же небольшая по размерам, но такая же неприступная. Почему нельзя просто взять и позвонить этому человеку и спросить у него, не желает ли он помочь расследованию в убийстве женщины и ребенка, которые, вполне возможно, были убиты на территории именно его коттеджа? «Убийство?» — ни один мускул на лице женщины не дрогнул. «В нашем поселке не может быть убийства», — безапелляционным тоном заявила она. У нас проживают только порядочные, состоятельные и продвинутые люди. Не забывайте, что Олимп — это клубный поселок бизнес-класса. Вот только не надо мне тут ничего рекламировать. Картина закатила глаза Лев Иванович, подстраиваясь под тон администраторши. Я, покупатель строить дом у вас, не собираюсь. Я расследую преступления, а не наслаждаюсь видами вашего поселка. Так что будьте любезны позвонить владельцу коттеджа и объяснить ему, что от него требуется, иначе я буду вынужден задержать вас по обвинению в препятствии следствию». Женщина поджала губы, и по лицу ее было видно, что она борется желанием нагрубить Гурову. Но разум возобладал над эмоциями, и она сказала, «Посидите в приемной, я сейчас найду нужный номер телефона и вынесу вам, но сразу предупреждаю». Что снимаю из себя всю ответственность за последствия? О чем вы? Какие последствия? С усмешкой посмотрел на нее Лев Иванович и вышел в приемную, где его ждали Лапиков и Дробышев. Что она там надумала? спросил Сергей. Гуров пожал плечами. Наверное, начальство звонит и жалуется. Пусть жалуется. Надеюсь, ее хозяин не так глуп, как она. Администраторша вышла минут через пять и, молча протянув Гурову листок с номером телефона и именем владельца коттеджа, опять скрылась в кабинете. «Подумаешь!» — глядя на закрытую дверь, усмехнулся Дробышев. Лапиков, наблюдая за картинным удалением важной дамы, только покачал головой, а Лев Иванович и вовсе занялся изучением содержания записки. «Борис Глебович Астахов!» — прочел он. «Так-так». Знакомое имя. Давайте-ка выйдем на улицу. Там все же посвежее, чем в этой приемной. Наконец предложил он и первым шагнул к выходу. На улице Лев Иванович набрал номер Астахова и долго слушал длинные гудки. Потом ему ответили. Голос был женский: Здравствуйте, Борис Глебович сейчас не может ответить по телефону, он в процедурном кабинете. Если у вас к нему что-то срочное, скажите, и я передам. «Утро доброе», — поздоровался Гуров и, представившись, уточнил. «С кем я разговариваю? Вы медсестра?» «Нет, я дочь Бориса Глебовича, Анна Борисовна Лебедь». «Вы не того самого Лебедя?» «Нет, не того», — рассмеялась женщина. «Мой муж только однофамилец. Того самого». «Я так понял, что ваш отец сейчас в больнице». Гуру стало несколько неловко, что он позвонил так не вовремя. «Тогда, может быть, вы сами сможете мне помочь?» «Как я уже сказал, я из уголовного розыска». «Да, я поняла. Я вас внимательно слушаю». Гурова вдруг подумала, что женщина почему-то не очень удивлена, что ее отцу звонит полковник из Министерства МВД, да еще и оперуполномоченный уголовного розыска. Но развивать эту мысль было некогда, и он сказал, «Я сейчас нахожусь на территории коттеджного поселка Олимп. У вашего отца тут дача? Или он постоянно проживает в этом поселке?» «Скорее, дача. В холодное время папа живет в московской квартире. А что вас так в его даче заинтересовало?» «Скорее, не что, а кто? У вас на территории коттеджа проживает работник по имени Алик?» «Алик?» Женщина на секунду задумалась, а потом ответила. «Ах, вы, наверное, имеете в виду Алибека. Ну да, его многие называют Аликом. Так проще. Да, он у нас работает, а вернее, работает у отца на даче сторожем и по совместительству с садовником. «И давно он у него работает?» «Уже три года. Очень ответственный мужчина. Аккуратный, хозяйственный, честный. Это я говорю, если вам интересна его характеристика. Вы ведь по поводу него. Скажите, в связи с чем вызван такой интерес?» «Да, я интересуюсь именно Аликом. Или как вы его назвали, Алибеком?» «Он ведь из Крыма приехал?» Решил уточнить на всякий случай Лев Иванович. «Да, из Крыма». А если точнее, то из Северного Крыма, откуда-то из-под Армянска. Есть такой городок в Северном Крыму. Папа лучше знает, откуда именно приехал Алик. А что, собственно? Простите, что перебиваю, Анна Борисовна. Этот Алик и сейчас находится на территории дачи вашего отца? Кажется, нет. Папа говорил на днях, что к Алику приехала жена. У них там дома что-то случилось с ребятишками. И он отпросился по семейным обстоятельствам. Папа его отпустил. — Значит, сейчас на территории коттеджа никого нет? — Нет никого? А что случилось? Папу ограбили? Кто-то влез к нему в дом? — Анна Борисовна, по поводу ваших вопросов я пока что сказать ничего не могу. Как можно более суровым и непреклонным тоном заговорил Лев Иванович. Я приехал в поселок, надеясь встретиться с вашим отцом по одному не очень приятному поводу. По телефону я озвучить его не могу. «Раз ваш батюшка сейчас в больнице, то мне бы хотелось, чтобы в Олимп приехали или вы, или ваш адвокат, или кто-то из родственников». «Поверьте мне, дело очень серьезное. Есть подозрение, что на территории вашего коттеджа было совершено тяжкое преступление». «Ох, Господи, этого еще нам не хватало. Я даже растерялась от ваших слов. Погодите, сейчас соберусь с мыслями». Женщина замолчала, по-видимому, обдумывая ситуацию, а затем ответила. «Я могу приехать сама, но не раньше, чем через полтора часа. Мне нужно подождать, пока отца привезут после процедур в палату, и поговорить с ним. Вы меня дождетесь?» «У меня нет выбора», — ответил Лев Иванович и спросил. «Вы не будете против, если мы, то есть я, мой помощник и участковый, пока пройдем на территорию коттеджа и осмотрим двор». Обещаю, что ничего до вашего приезда мы трогать или предпринимать не будем. Осмотр будет чисто визуальный. Не против? Несколько растерянным тоном ответила Лебедь. Но там все закрыто. Ворота и калитку после отъезда Алибека закрывал мой сын. Впрочем, после короткого молчания добавила Анна Борисовна. Запасной ключ есть у охраны. Я сейчас позвоню на КПП и скажу, чтобы вам открыли въезд во двор. Спасибо огромное. «Мы вас ждем, Анна Борисовна!» Гуров закончил разговор и, махнув рукой в сторону припаркованной машины, сказал, обращаясь к Лапикову и Дробышеву. «Поехали! Добро на осмотр территории нам дали!» Еще в машине, пока не ехали до нужного дома, у Гурова зазвонил сотовый, но, будучи за рулем, он не стал отвлекаться на звонок. И только, выйдя из автомобиля, он посмотрел на дисплей. Звонил Иннокентий. Охранники к воротам еще не подъехали, и Гуров решил, что успеет переговорить с криминалистом до их прибытия. «Привет, Лев Иванович», — отозвался на его звонок Иннокентий. «Я только что переговорил с продавщицами, которые продали белье, интересующее на женщине. Мне повезло, и я попал как раз на девушку, которая оформляла заказ и выбивала чек». «Замечательно, и каков результат?» Она отлично запомнила ту покупательницу, которая покупала этот комплект белья и корсет. Описывает ее как женщину среднего роста, черноволосую, смуглую, неславянского типа, предположительно татарку. Ага, вот оно как. Значит, белье покупала не Светлана Тарасова, а какая-то незнакомая нам женщина. Судя по описанию, скорее всего, именно она и попала на камеру в аэропорту Домодедово. Провел параллель Гуров. «Значит, надо будет потом еще раз вернуться к этому вопросу и показать продавщице фотографию черноволосой». «Ладно, понял. Спасибо, Иннокентий, за помощь». «Вам, Лев Иванович, всегда пожалуйста», — рассмеялся криминалист. «Вы у нас чуть ли не единственный оперуполномоченный, который всегда говорит спасибо за работу, которую мы, криминалисты, делать не обязаны». «Ну, брат, извини, что попросил». «Да нет, вы меня не поняли» прервал его Иннокентий. «Я не сетую на вашу просьбу. Мы все и криминалисты, и оперуполномоченные в одной связке работаем. Иногда и вам приходится выполнять какую-то работу за нас, всякое бывает, так что без обид. Наоборот, я обеими руками за помощь в расследовании. Но только благодарности не ото всех дождешься. Бывает еще и ворчат недовольно, если что-то не по плану идет». Так что, Лев Иванович, не обижайтесь на мои слова. Это так, для поддержания разговора было сказано, а не у вашего личный адрес». «Ладно, ладно, понял, не дурак», — рассмеялся Гуров. «Все, до встречи. У меня больше времени на разговоры нет». Подъехал огромный БМВ, из которого неторопливо вылезли два здоровенных парня. «Кто у вас, полковник Гуров?» Кивнув участковому, как старому знакомому, и игнорируя Дробышева, спросил один из охранников. «Я, Гуров, Лев Иванович протянул удостоверение. Парень взял его и, внимательно изучив, степенно кивнул и вернул обратно. «Мы с вами побудем до приезда дочери хозяина», — объявил он и пошел открывать ворота, обернулся и сказал. «Машину тут оставьте, не нужно ее во двор загонять, только на обочину отгоните» чтобы проезд не перекрывать». Гуров усмехнулся и покачал головой. Сами охранники, а вернее их «бумер», как было принято называть такого типа БМВ, стоял практически на середине дороги. Тем не менее, свою машину он дисциплинированно отогнал в сторонку и поставил на самой крайне широкой проезжей части.